Через полтора часа Лера стояла в кабинете судбедэксперта, который предварял разделочную, как опера негласно именовали прозекторскую. В отличие от большинства коллег, она ничего не имела против посещения прозекторской. Но здесь распоряжался судбедэксперт, и он не предложил посетительнице войти в святая святых. «Вот отчет, сказал он, стуча указательным пальцем по тонкой пластиковой папке. «Электронная версия уже на вашем компьютере». «Не могли бы вы вкратце объяснить, что к чему?» Мило улыбнувшись, попросила Лера. На пожилого судбедэксперта улыбка следователя не подействовала. Он явно старался поскорее избавиться от нее, считая, что выполнил свой долг и вовсе не обязан разъяснять кому-то азы своей работы. «Я о причине смерти», не обращая внимания на его недовольство, добавила Лера. «Механическая асфиксия. Значит, жертва умерла не от удара по голове, «Именно от удара». «Но как тогда?» «В результате травмы произошла блокировка дыхательных путей». С обреченным вздохом ответил патолог, словно объясняя материал нерадивому двоечнику. «Ну почему Суркова обычно работает с Сурдиной, которая разжевывает каждый свой вывод, делая его понятным не специалисту в медицине, а ей Лере достаются люди, предпочитающие иметь дело с бумагой и компьютером?» То есть, то есть душить ее не имело смысла. Но убийца этого не знал. Что-то еще. Поинтересовалась Лера, чертыхаясь про себя, что каждое слово приходится буквально вытягивать из эксперта. Перед самой смертью у нее был половой акт. Изнасилование? Скорее всего. Как это? Она почти не сопротивлялась. Разрывов нет, только несколько синяков. И... И это может означать как изнасилование, так и просто жесткий секс. То есть у потерпевшей был секс с кем-то, кто впоследствии ее убил? Или так, или все гораздо хуже. Пока она умирала, убийца ее изнасиловал. Отсюда и почти полное отсутствие травм. Жертва просто не могла оказать достойного сопротивления. ДНК. Он пользовался презервативом. Чёрт! Но я обнаружил на ее нижнем белье несколько волосков, определенно мужских. Как бы умен ни был преступник, он не может контролировать естественные процессы. Выделение пота и слюны, выпадение волос и ресниц. Поэтому что-то всегда находится. Этих волосков достаточно, чтобы выделить ДНК? Тащите сюда злодея, и я скажу вам, того ли вы поймали.